Страница 474. Но и с изменившимися взглядами искусство долго продолжало служить целям старой религии, заставляя и нового человека в ней по-прежнему искать удовлетворение своих душевных стремлений. Когда, наконец, искусство окончательно вышло из-под опеки церкви, ему уже не было надобности меняться, оно уже давно стало светским. Только идеал религиозный заменился идеалом этическим, не вполне чуждым прежнему. У нас, как показали очерки, Первые значительные успехи веры в XVI столетии тоже сопровождались творческой работой фантазии. Христианская легенда впервые начала конкурировать с продуктами старого народного творчества. Архитектура, оставив простое подражание, пробовала по-своему разрабатывать чисто национальные формы. В иконографии появились ранние признаки стремления к живству. Но все это национальное творчество, как и национальные формы веры, были оставлены позади оторвавшиеся от них в процессе своего культурного развития церковью. Она подвергла плоды национального творчества строгому осуждению. Самостоятельное национальное развитие творчества было остановлено в самом зародыше. Таким образом, церковь не только не действовала у нас поощряющим образом на работу религиозного творчества, но, напротив, отнеслась к первым плодам этой работы подозрительно, как к чему-то чересчур примитивному или чужому, во всяком случае, чему-то иск частоту ее собственного учения. Дальнейшее развитие творчества на религиозной почве, как и развитие национальной веры, совершалось только контрабандой, преимущественно среди оппозиционных, малоинтеллигентных течений народной религиозной мысли. Христианская поэзия превратилась в раскольничий стих и на этом остановилась. В архитектуре и иконописи фантазия художника ограничена была самыми тесными пределами. В лучшем случае она продолжала довольствоваться компромиссом между новыми влечениями и преданиями старины, греческой, а не русской. Искусство потеряло свою публику как церковь-паству. В течение всего 18-го столетия оно продолжало работать только для условных потребностей комфорта, как церковь для условных потребностей школы. Особенности русской жизни и мысли ни в том, ни в другом случае долго не находили возможности обнаружиться. Естественно, что и тогда, когда после долгого промежутка самостоятельное русское искусство возникло вновь, оно не могло опереться ни на какую историческую традицию. Смело и решительно оно пошло навстречу новым требованиям русской интеллигенции. начавшее свое развитие опять сначала, с перехода от нелепого подражания к примитиву, оно удивило посторонних наблюдателей варварской силой и свежестью своих впечатлений. Но это произошло уже после нового исторического отрыва, отрыва, ушедшего в культурного общества, от испугавшейся и пытавшейся опереться на усиленную национальную традицию власти. Страница 475. Наконец, в самой тесной зависимости, хотя часто отрицательной, от истории русской веры, стоит и история дореформенной русской школы. Принявшись за христианское воспитание общества, Западная церковь прежде всего употребила для этого школу как самое сильное средство общественного образования. Много столетий западная школа находилась исключительно в духовных руках. Когда, наконец, западное государство включило в число своих задач народное просвещение, оно нашло поле действия уже занятым. Употребив все усилия на борьбу с клерикальной школой, оно до сих пор еще не достигло в полной мере цели, которую себе поставило. Эта традиционная независимость школы от государства имела своим последствием то, что государство поневоле научилось ценить самостоятельность школы. Раз, установившись, это отношение пережило период господства церкви над школой, оно превратилось из уважения к самостоятельности Церкви в уважении к независимости науки. У нас, как мы знаем, церковь в период своего преобладания в духовной жизни страны оказалась не в состоянии устроить школу не только для распространения знаний в обществе, но даже и для поддержания знаний в своей собственной среде. В результате знания проникали в общество помимо школы. На первый раз в XVI веке это были знания одобренные церковью и почерпнутые из благонадежного византийского источника. Но такими знаниями, восходившими к IV-X веку нашей эры, общество не могло удовлетвориться. Еще в том же XVI столетии стали проникать на Русь обрывки средневековой науки XI-XIII столетия. После тщетного и бессильного сопротивления сами представители церкви подчинились понемногу влиянию этой, тогда уже устаревшей на Западе, науки. Ученыши из них принялись хлопотать об устройстве в России школы по средневековому образцу – Мы проследили судьбу этих бесплодных хлопот, мы видели упорную борьбу московского большинства против включения в школу свободных искусств, а потом и против ее преподавателей, хотя и прошедших через двойную цензуру греческого патриарха и московского школьного устава. и не предлагая ничего положительного, со своей стороны господствующая партия дождалась, наконец, того времени, когда школа понадобилась государству. Приступив к устройству своей школы, государство уже не встретило конкурента в лице церкви. Напротив, по его же настоянию и церковной администрации, завела первые свои духовные школы. На первых порах государственная власть готова была передать в духовное ведомство и светские школы. Но церковь, как и общество, смотрела на школу как на государственную повинность страница 476 При этих условиях школа с самого начала своего существования стала у нас двойне правительственной по своему происхождению и по своему назначению. Школа готовила или для школы, или же для службы. Дворяне до освобождения от обязательной службы, то есть до второй половины XVIII века, духовенство и крестьяне до крестьянской эмансипации 1861 года привлекались к посещению школы насильно. Для своих собственных целей те и другие предпочитали пользоваться услугами частных учителей и посылать своих детей в частную школу. Правительство с конца XVIII века вступило в борьбу с частной школой, подчинило ее к середине XIX века своей регламентации и в конце концов заставило в выгодах службы предпочесть казенность школу частной. Таким образом, общественное образование сосредоточилось вполне в руках государственной власти. Но здесь она натолкнулась на активное отношение самого общества к школе, и вместо содействия обществу и просвещению России вступила с ним в продолжительную и постепенно обострявшуюся борьбу. Частные реформы школы в XIX столетии показали нам, что результаты школьного преподавания, вопреки всем стеснительным мерам, все-таки оказывались подозрительными, и совсем не соответствовали намерениям государственной власти. Но при этом государству приходилось бороться не с клерикализмом. Оно, напротив, совершенно основательно находило, что воспитательное влияние церкви входит слишком слабым элементом в состав нашего общественного воспитания. К большому удивлению иностранцев, правительство усердно старалось у нас создать государственные средства, Клерикальную школу, которая не создала наша прошлая история Но пока продолжали существовать известные нам причины ее неуспеха в прошлом Нельзя было ожидать успеха этой школы и в настоящем Русской жизни в прошлом была не слишком много, а слишком мало тут началами веры Но прошлого не воротишь Чадаев советовал когда-то попробовать на России средства, оказавшиеся плодотворным в Европе Культурное влияние католицизма И для этого начать сначала всю нашу историю Совет, разумеется, совершенно неприменимый если бы русское сектантство развелось не вне, а внутри церковной ограды, то религия в этой форме могла бы иметь тоже воспитательное действие на массы, которое имел на Западе протестантизм. Этого рода влияние религии у нас еще невозможно, но пока нет серьезных оснований быть уверенным, что религиозное развитие всей массы пойдет именно этим путем. По крайней мере мы видели, что этот последний период, когда господствующая религия могла использовать полученную ею свободу для самостоятельного развития, остался неиспользованным, а затем небывалое насилие над религиозными верованиями народа вызвало реакцию, неблагоприятную для развития свободных форм веры. Страница 477. Сделанный нами обзор процессов медленной, но неизбежной русской секуляризации приводит нас к высказанному выше заключению, что разница в характере разрыва русского и европейского общества с их прошлым более всего объясняется различием в культурной роли их веры. Повторим еще раз. Британская религия возрастила и воспитала британскую мысль и сама вместе с ней выросла. Вот секрет господства религиозных идей над умом даже современного британца. Французская религия, напротив, сделала все усилия, чтобы воспрепятствовать развитию современного научного и философского духа. Отсюда враждебное отношение к ней француза. Что касается русской религии, она не имела возможности делать ни того, ни другого. Она не возбуждала мысли к деятельности, и с XVIII века, когда критическая мысль пробудилась, у нас уже не преследовала ее инквизиционными трибуналами. Вот почему отношение интеллигентного русского к религии до последнего времени за отмеченными в тексте исключениями, которые пока далеко не стали правилом, осталось таким, каким создала это отношение история, безразличным. Есть, правда, как вы видели, течение внутри самого православия, которое полагает, что религиозное учение этой формы церкви вполне совместимо с началами свободы. Этот взгляд, однако, противоречит всей прошлой истории. Если бы в будущем он оказался верным, то это означало бы только, что самое православие получило новый вид, неизвестный в прошлом, то есть сделалось бы из ритуальной религии, религии духовной. Естественно, что все попытки этого рода, мы видели пример тому в собеседованиях Мережковских, неизбежно наталкивались на сопротивление официальных и неофициальных. Защитников церковной традиции. В последнем счете, сопротивление такому превращению было бы оказано не столько высшим авторитетом Православной церкви, который, даже и после восстановления Патриаршества, не получил характера, возведенной в догму непогрешимости, и не только авторитетом государства, которое, надо думать, не вернется больше к дореволюционному покровительству церкви в религии, как орудию собственной политики, сколько больше всего неподготовленностью и косностью народной массы. Можно предвидеть, конечно, поднятие ее культурного уровня, и более чем вероятно, что мы присутствуем при развитии этого процесса, начавшегося еще до революции. Но в настоящее время делать определенные предсказания на случай, если эта предпосылка станет свершившимся фактом, было бы преждевременно. Все построения, основанные на предположении развития свободных форм веры в пределах православного учения, как мы видели, принадлежат интеллигендам, собственное отношение которых к церковной традиции по меньшей мере остается невыясненным, а для официальных представителей церкви подозрительным. страница 478. -я. Предыдущее издание второго тома очерков делали своим центром тяжести именно изучение влияния церкви на разные стороны национальной русской культуры. Секуляризация была, так сказать, пограничной чертой этой стадии культурного процесса. То, что произошло после достижения этой черты, излагалось сравнительно кратко. Это распределение материала давало возможность показать внутреннюю неизбежность постепенной европеизации русской культуры. Наш основной тезис, что европеизация лежит в существе саморазвивающегося процесса, а не противоречит ему был таким образом достаточно иллюстрирован. Но оставалась неразвитой другая половина тезиса — роль иностранных заимствований в создании национальной культуры. В те годы, когда закладывались основы славянофильства, национальную культуру еще можно было отождествлять с допетровской народной культурой или отрицать вовсе, поскольку речь шла о высшем образованном классе, подвергшемся иностранному культурному влиянию. Но уже в то время в поколении Пушкина и Глинки национальное творчество, прерванное реформой Петра, достигло результатов несомненно национально своеобразных и в то же время шедших в уровень с культурными достижениями Европы. Тезис о мертвенности, механичности заимствования, о его ядовитом дыхании, убивающем национальную культуру, получил фактически опровержение и становился анахронизмом. Тем более ярким опровержением должно было служить последующее, уже вполне самостоятельное развитие русского духовного творчества. С другой стороны, новые исследования показали, что и в предшествующем периоде XVIII века, который считался чисто подражательным, уже пробивались ростки самостоятельного национального творчества. Те и другие явления должны были быть приняты во внимание историкам русской культуры. Настоящее издание очерков отводит им надлежащее место. Период инкубации новой русской культуры, хотя и ограниченной двором и ближайшими ним кругами в XVIII веке, так же, как и период полного расцвета самостоятельной национальной культуры, который мы имеем право называть классическим периодом и длительность которого изменяется шестью-семью десятилетиями XIX века, изложен здесь гораздо подробнее, чем в прежних изданиях. Мы отметили также, что национальное творчество классического периода развивается в обстановке сравнительной изоляции от новых европейских влияний, чем уже формально подчеркивается его самостоятельность. Мы указали также, что когда на рубеже нового столетия эта изоляция прекратилась, русское творчество вступило в общение с миром как равноправное и уже смогло само оказать влияние на чужие культуры. Оставалась другая сторона старого тезиса – оторванность этой культуры от народа, как бы подтверждавшая ее искусственность и тепличность». Страница 479. Уже по теоретическим соображениям нельзя было разделять и этого мнения. Высшая культурность привилегированного класса есть общее явление для всех способных культур народов, и нельзя отрицать за культурным творчеством в пределах этого класса значение национального творчества. Но дело в том, что и фактически привилегированный класс есть лишь временный творец сохранитель хранитель национальной культуры, передающий плоды своего творчества следующим за ним социальным слоям. С этой точки чрезвычайно важно было осветить, насколько позволяют источники самый процесс этой передачи. Это также сделано в настоящем издании. Передача культурных приобретений от интеллигенции народу сверху вниз становилась тем возможнее и легче, чем быстрее поднимается культурный уровень масс. Главным орудием этого подъема является школа. Однако мы уже видели, при каких неблагоприятных условиях развивалось в России влияние школы. Примечание первое. При теперешнем распределении материала очерков, очерк седьмой о школе должен был бы стоять впереди очерка, посвященного литературе и искусству. Такой порядок изложения более соответствовал бы перенесению центра тяжести очерков на период развития секуляризированной культуры. Читатель, который ознакомится с заключением ранее прочтения всего тома, лучше всего сделает, если будет читать его в этом порядке». Конец первого примечания. Сперва навязывалось неподготовленной массе сверху для практических целей правительства и для нужд государства, а когда сами массы почувствовали потребность в школе для целей собственного просвещения, потребность это вызвала сверху борьбу против ее удовлетворения. С этой борьбой настоящее издание также подробнее знакомит читателя, чем предыдущее, но главное, что является новостью этого издания, это выяснение тех путей, которыми лишенные школы массы добивались своей цели. Пути внешкольного просвещения постепенный подъем культурного уровня массы, расширение круга потребителей творчества высшего класса, появление собственного творчества удовлетворяющего вкусом массы, наконец, выделение из масс собственной интеллигенции. Все эти явления демократизации культуры получили свое освещение в настоящем издании. Наряду с выходом культуры из естественных рамок прежнего культурного класса нужно было бы указать также и на явление распадения этого класса. Это заставило нас подробнее остановиться на периоде после крестьянского освобождения когда уже формально были раздвинуты рамки русской культуры. Появление разночинцев в литературе, прогрессивных тенденций в созданной впервые народной земской школе, быстрый рост внешкольного чтения в результате просветительной деятельности разночинной интеллигенции, все эти явления первостепенной важности должны были по праву введены в историю русской культуры. Страница 480. На самом рубеже 19 и 20 столетий мы присутствуем, однако, при явлении, по-видимому, регрессивного характера. На верхах культурного класса, успевшего к этому времени изменить свой социальный состав, появляются кружки, непосредственно связанные с современными европейскими течениями, культивирующие утонченные формы творчества. По самому существу этих течений конца века они ведут к новому отрыву от понимания широких масс и замыкаются в тесные салоны посвященных. Мы указали на непродолжительность и непрочность этого исторически неизбежного эпизода в общем культурном процессе. Самый процесс в своем целом не изменил своей основной линии или к ней вернулся. Следует указать, конечно, и на положительную сторону этого явления. Можно найти ее в расширении предметов и тем национального творчества в некоторых попытках обновить язык не только манерностью символизма, но и непосредственным контактом с массовой речью, наконец, в новых религиозных стремлениях, пытавшихся сомкнуться с формами народной веры и найти выход из неподвижности, ортодоксального догматизма и церковничества. Попытки эти, правда, не засыпали пропасти ни между интеллигенцией и церковью, ни между интеллигенцией и народом. Но как первый решительный шаг в том направлении, по которому должна пойти дальнейшая национальная европеизация, читатель очерков поймет сопоставление этих терминов, считавшихся противоречивыми, эти попытки заслуживали быть внесенными в исторический инвентарь русской культуры. О значении внесенных в очерки отделов, рисующих судьбу русской культуры в Советской России, было сказано в предисловии к первой части второго тома. Подчеркнули, что при всей враждебности власти к демократизации культуры она не только не могла положить препятствия этой демократизации, но, напротив, невольно открыла для нее пути, неведомые старому режиму. Независимо от желаний этой власти, процесс приобщения масс к культуре не в смысле временных хозяев России, а в смысле продолжения описанного в очерках векового процесса развивается дальше, а плоды его скажутся, когда будут сняты связывающие национальную жизнь внешние путы. В момент выхода в свет настоящего издания очерков давление власти на направление национального творчества достигло своей высшей точки и грозит полной стерилизации этого творчества. Но самая напряженность этого давления сверху, отмеченная во всех отделах очерка, показывает, что его действие может быть только временным. Эти последние замечания заключают в себе ответ на вопрос, создал ли большевистский период русской революции какие-либо совершенно новые элементы русской культуры. «Мы проследили в этом периоде продолжение культурных процессов, начавшихся ранее, но не видели возникновения новых» — страница 481 «Притом продолжение это сводилось более к распространению в массах готовых элементов культуры, чем к созданию новых». В этом отношении мы отметили отталкивание от утонченных, недоступных массам форм культуры конца. XIX века и начала XX века и возвращение к реализму и просветительной работе предыдущего времени. Это возвращение было несомненно облегчено и ускорено фактическим выбытием из строя многих руководителей и вождей поколения 90-х годов и переменами в настроении других. Преемственность исторического процесса этим обстоятельством отнюдь не ослаблена, а усилена. Нам остается упомянуть, что обновление содержания второго тома очерков всем вышеуказанным материалом увеличило более чем вдвое его прежний размер. Мир. Вместо 402 страниц последнего издания этот том заключает более тысячи страниц. Автор позволяет себе думать, что поступательное движение секуляризированной русской культуры и самостоятельные плоды национального творчества в критический период русской истории получили в этом издании очерков достаточно полную оценку.